Глава 29 Я твердила себе, что это всего лишь слова. Ни пощечины, ни удары хлыста. Что они не могут причинить мне боль. Но мои мысленные уговоры помогали слабо. Что-то внутри болезненно сжималось от каждого слова правителя Эрланда. От того, что я понимала, он прав. Прав почти во всем. Люди, которых я с детства любила всем сердцем, которых считала самыми близкими, самыми родными, действительно попросту воспользовались мною. Должно быть, они никогда не ценили меня так же, как я их. Я думала, что Ильма испытывает ко мне те же чувства, что я сама к ней, ту же привязанность, ведь она не раз защищала меня от гнева княгини, как, впрочем, и отец. Несмотря на нелюбовь ко мне, Мельданы, я никогда не считала себя запуганной и никому не нужной падчерицей из сказки где была еще злая мачеха и добрая фея. Я казалась себе вполне довольной жизнью, свободной любимой дочерью и сестрой. И мне не так уж сложно оказалось смириться с бесчестием и отцовским наказанием, когда я не стала отрицать, что тот мужчина приходил ко мне, а не к сестре. К тому же моя ложь, тогда оказавшаяся такой невинной, пошла на пользу нам обеим. Имя старшей княжеской дочери не покрылось позором, который в любом случае перекинулся бы и на меня, как на младшую. Да и слухи не пошли далеко, чего нельзя сказать о скандале с правителем Лунсфальда. Неужели он сказал мне правду? Эрланд в самом деле не затаскивал Ильму в свои покои. Она пришла к нему сама? Мне вспомнилось вдруг, как сестра восторгалась им, называла красавцем, говорила о его подарках. Я тогда едва очнулась от обморока и плохо себя чувствовала, но сейчас ее слова звучали в ушах так явственно, словно я заново их слышала. Какой же он? Я просто слов не нахожу. Вот бы отец выдал меня за него замуж. А больше и мечтать не нужно. Щебетала Ильма, расхаживая по моей комнате. Ее глаза блестели. Он совершенен. Самый красивый мужчина из всех, каких я видела. И такой сильный. Говорят, он гнет железо голыми руками. Восклицала она. Что ж, сейчас я не сомневалась в том, что руки у него действительно сильные. «Аньяри!» — послышался, вмешиваясь в мои раздумья, голос Эрланда. Он звучал как-то странно, казалось, будто мужчина умиляется. «Да нет, глупости. Разве ему такое чувство знакомо?» «Могла ли моя сестра раздуть тот скандал, когда поняла, что обольстить правителя у нее не получится? Но зачем? Неужто думала, будто он на ней женится после такого? Впрочем, вполне возможно». Ильма привыкла получать все, что пожелает, и мужчины не исключение. Но как же больно, если это правда. Больно за нее. Сама вырыла себе яму. «Аньяри», — повторил Эрланд, — «какая же ты еще глупышка. Моя глупышка. Да с чего ты взяла, что твоя сестра красивее, чем ты? Тебе кто-то это сказал?» Я сжала губы, не отвечая. «Посмотри на меня», — потребовал он. И я докажу тебе, как ты красива, как ты прекрасна, как желанна. Вот увидишь. Если ваши доказательства будут такими же, как то, что я уже видела от вас, то лучше не надо, проговорила я. Губы едва шевелились, точно их заморозили. Поверю вам на слово. Эрланду совсем не нравилось видеть Аньяре такой. В ней словно погас огонь. Она закрылась, ушла в себя. «Проклятая Ильма! Проклятый князь! До чего они довели эту девочку?» Она ведь понимала, не могла не понимать, каково их истинное лицо. И все равно любила отца и сестру, потому что больше ей некого было любить. Правитель не понимал этого, его мать умерла при родах. Ее он совсем не знал. Отец покинул мир живых позже, но к тому времени, как его забрала смерть, он едва ли вообще помнил о том, что у него есть сын. Глядя в его лицо отсутствующее, лишенное даже отзвука каких-либо чувств, Эрланд пообещал себе, что не станет таким, что избавить себя от проклятия найдет верный способ, который не успел отыскать его родитель. И нашел. Аняри оказалась не такой, как он представлял. С каждым днем эта девушка удивляла его все больше а удивляться эрланд завоеватель еще не разучился ни одна женщина ему до сих пор не перечила а уж от тех что оказывались в его постели и говорить нечего каждая считала за счастье привлечь внимание правителя однако больше всего его приводило в изумление не сама девушка а то как она притягивала к себе различные неприятности сначала неожиданное исчезновение в лесу и работорговцы затем атака неизвестного существа А вот сейчас ее едва ли не придавило упавшее дерево. Все это плохо пахло, и уже никак не могло оказаться простым совпадением. «Теперь спрошу я», — проговорил Эрланд, глядя в лицо княжны, которая сидела напротив. «У тебя есть враги, аньяри Ты подозреваешь кого-нибудь в том, что случилось с тобой по дороге?» «Нет», — ответила она, пожимая плечами. «Мне некого подозревать». И врагов у меня нет, кроме вас. «Я тебе не враг», — отозвался правитель, начиная злиться. «Ну что за девчонка? Мало он ее спасал, так теперь еще и в недруги записала». «Да и с колдовством я тоже никогда прежде не сталкивалась. До вашего появления в моей жизни», — добавила она дерзко, а потом снова отвернулась к окну надув губы. «Тебе будет легче, если смиришься». «С чем?» «С тем, что теперь я ваша рабыня, и останусь ею до конца дней своих?» «Разве с тобой обращаются, как с рабыней? Ты путешествуешь в карете, мои люди называют тебя госпожой. Не дразни судьбу, и если не хочешь, чтобы все стало только хуже». «Вы мне сейчас угрожаете?» Повернув голову, княжна подняла на него глаза.